Глава 20. Колючий инструктор. Утро следующего дня для меня началось с многоэтажного мата, доносящегося из коридора. Еще толком не проснувшись, соскочил со второго яруса койки, стараясь не разбудить Катю, спящую внизу. Вчера вечером при заселении дежурную койку заменили на две двухъярусные. Одну из них заняли я с Катей, верхнюю лежанку второй – картан, которого на месте не оказалось. В коридоре витиеватая брань сменилась на многоголосый хохот, но ну, точно это мохнатое недоразумение что-то учудило. Натянув штаны и практически впрыгнув в ботинки, даже не завязывая шнурки, выскочил в коридор. Справа возле стола дежурного обнаружил кактуса, двух бойцов, дежурного офицера и, конечно же, будущий шерстяной коврик, которым станет картан, если мне вставят звезделей за его выходки. «Кактус, ты бы видел свое лицо!» Сквозь смех выдавил из себя гвоздь, который сегодня был дежурным офицером. «Шутники, блин! А представь, каково мне! Три дня ни капли во рту, и тут передо мной появляется белочка во плоти и предлагает крепкого чайку, мол, с похмелья помогает!» «Ну кто же виноват, что ты хомяка от белки не можешь отличить?» Пожал плечами картан, вызвав новый приступ смеха. «То-то я думаю, чего это полкорпуса такие хидно улыбалась, провожая меня взглядом?» Начал вместе с остальными посмеиваться кактус. «Ну так мы с самого рассвета развлекаемся». «Ага, только он сначала в меня тапком запустил и раза три перекрестился, каждый раз повторяя «Сгинь, глюк нечистый!»» – сдал офицера картан. «А когда разобрались, родился этот план». «Ну так, меня тоже никто не предупредил, что у севера питомец такой». Не стал гвоздь отрицать, что и сам перепутал двух грызунов. «Отправил бойца за завтраком, сижу зеваю, в сон клонит. Слышу, дверь открылась, поворачиваюсь, а там хомяк босыми лапами шлепает». Ну, думаю, все, шифер у меня потек. В общем, что с перепугу попалось под руку, тя мы запустил. Зато за утро я узнал, что у нас половина народа больше всего боится белка хомяков. А если бы на штаба заглянул? Ну что, впервой что ли в залетчики попадать? Черт, картан, надо было тебя наручниками пристегнуть! Подходя к этому консилиуму, уже достаточно спокойно прокомментировал я ситуацию. Ну, бывает. Что уж там, офицеры развлекаются, бойцы, которые в курсе, естественно, ржут, как лошади. В общем-то, обычное дело. Да и сами бойцы друг друга регулярно подкалывают, рискуя получить пару нарядов вне очереди, если кто из офицеров заметит. Пожав руку кактусу и гвоздю, протянул ее и бойцам. Этих ребят я особо не знал. Видеть видел, но не общался. Но это же не значит, что стоит их игнорировать. «А я за тобой!» Не стал тянуть резину кактус. Через сорок минут у тебя курс по огневой подготовке. В смысле? В городе же творится непонятно что, а ты меня на полигон тянешь? Я даже немного опешил. Из-за ситуации в городе тебя и нужно немного погонять в тире. В смысле? Давай собирайся, на месте все объясню. В подвале этого корпуса оборудован закрытый тир, жду тебя там через 36 минут. А чтобы я дальше не закидывал его вопросами, он просто развернулся и направился к лестнице, на ходу добавив «Эту бесхвостую белку захвати с собой». «Я хомяк, а не белка!» Возмутился Картан, но его проигнорировали. «Кто-то что-то понимает?» К сожалению, ответа я так и не получил. Пришлось идти в комнаты и полноценно одеваться. Времени должно хватить как на разминку, так и на приведение себя в порядок, но если делать все быстро. По времени я вложился, даже минут пять остались в запасе, который решил потратить на сестру. Сев возле нее на койку, аккуратно разбудил эту сонную королеву. Кстати, странно, обычно она первая вскакивает, буквально в пять-шесть утра, без всяких будильников, но вчерашние события ее, видно, морально вымотали. М -м, дай поспать!» «Спи, я просто хотел сказать, что буду в тире, который находится в подвале этого корпуса, и сейчас уже семь утра, через полтора часа в столовый завтрак, смотри не проспи». «Угу». Она что-то еще сонно пробурчала, но уже перевернувшись на другой бок и уткнувшись носом в подушку, так что я ничего не разобрал. «Ну и пускай спит». «Не мне же только в семье быть совой. Главное, что я сообщил, где буду, чтобы она не беспокоилась. А если завтрак пропустит, то сама виновата». Спустившись вместе с наставником в подвал, буквально сразу же нашли зону тира. Хотя, стоит признать, чтобы тут потеряться, нужно было быть совсем тупым и невнимательным. Практически на каждом повороте висели таблички с указателями тир и убежища. Сомневаюсь, что тут только они расположены, но думаю, что те, кто идут куда-то в другое место, должны знать, куда идти. «Вот это я понимаю, серьезный такой подход!» Сразу от входа присвистнул картан. Тамбур тира, где мы стояли, был с трех сторон отгорожен двухслойным бронестеклом с впаянной между слоями стальной сеткой. Справа была комната для чистки оружия, в которую можно было попасть только через тамбур. Впереди сплошная стеклянная стена для всех, кто хотел понаблюдать за стрельбами. Плюс там были размещены переговорные устройства для связи с инструктором в стрелковой зоне или с бойцами, выполняющими упражнения. А вот свист картана вызвала комната слева, часть ее была отгорожена толстой решеткой с окном выдачи оружия и боеприпасов, а во второй части комнаты стояли длинные столы для снаряжения и разрядки оружия. Кактус сейчас был в комнате слева и, открыв нараспашку двери решетки, выкладывал огромное количество оружия на столы. Все оружие, которое попало под его выбор, можно было свести к одному классу, легкое стрелковое. Всевозможные пистолеты, револьверы, компактные пистолеты-пулеметы с возможностью ведения огня одной рукой, либо имеющие ременную фиксацию, которая позволит вести такую стрельбу. Я даже не подозревал, что тут может быть такой большой выбор. В части я обычно тренировался с классическим оружием, которое было положено военным по штату. А тут 95% моделей я даже в глаза никогда не видел, даже в оружейных журналах. Увидев нас, кактус жестом попросил подождать, и только после того, как закрыл дверь решетки на замок, открыл ту дверь, которая была врезана в стену из бронестекла. «Чего зависли? Заходите быстрее! Я еще не все оружие достал, а нам надо определиться, с чем вы будете работать до того, как начнется завтрак». «Так сам же время теряешь на открытие-закрытие вон той решетки. Кивком указал Карта на то, о чем говорил. «Система безопасности!» Дёрнул уголком рта кактус, показывая свое раздражение этим моментом. Пока одна из трех дверей в этой комнате не закрыта, как положено, другие две двери не открыть. «А если по тревоге придется оружие раздавать?» К моменту, когда Картан задал вопрос, он уже был возле столов и чуть ли не облизывал каждый образец выложенного там оружия. «Тут только одиночные образцы, основной арсенал находится в другом месте. Да и по казармам малые оружейные есть». «Чего ты пристал, к кактусу?» Уже я одёрнул своего питомца. «Да просто интересно». Хомяк немного запнулся, видно, хотел еще что-то добавить, но в последний момент оборвал сам себя. «У вас было по-другому устроено?» Уточнил кактус, который уже успел заблокировать входные двери и, снова открыв решетку, продолжил выносить оружие. Только уже полноценные пистолет-пулеметы и компактные карабины с автоматическим огнем. «Эээ...» «Да я в курсе, кто ты на самом деле. И нет, не так уж и много людей об этом знают. Кроме меня и Лешева, еще человек 6, кому по должности и по уровню допуска к секретным данным положено знать». «Ладно», – пожал миниатюрными плечами Картан. «Да, у нас было все по-другому. На полигоне обычно стоял стационарный барьер высокого уровня, запитанный от кристалла накопителя. Оружейная стелла формировала выбранное тобой из списка и воплощала его сразу с боезапасом. Вынести невозможно, за пределами полигона оружие развеивалось». Да и не бессмысленно это, оружие было фантомным и могло нанести повреждения только таким же фантомным целям, сформированным на полигоне. Интересная механика. И что, там можно было сформировать что угодно? Кактус хоть и заинтересовался, но продолжал доставать оружие. Да практически что угодно. Оружие, броня, артиллерия, танки, боевых роботов. Главное, чтобы это было загружено в оружейную стелу. Помогало понять плюсы и минусы оружия при условиях реального боя. Но говорю сразу, как она устроена, понятия не имею. Обслуживали ее технари с навыками минимум ранга мастер, а что надо для создания, я даже не представляю. Жаль, нам бы пригодился такой полигон. Ага, вот веришь, знал бы, что моя вселенная погибнет, и окажусь тут и в таких условиях, обязательно бы изучил этот вопрос. Сарказм так и переполнял картана. Прости, не хотел задеть за живое. Примирительно, сказал кактус. Ладно, проехали, я тоже не прав, что вспылил. «Вы-то тут ни при чем, а такая же пострадавшая сторона». «Эм, раз вы так замечательно общаетесь, так может я пойду до да еще минуток так шестьсот?» Напомнил я о себе. «Ага, разогнался. Вообще-то из-за тебя мне пришлось сегодня подрывать свою задницу в четыре утра и полчаса переписываться с Лешем, получая инструкции. Так что пока не определимся, что тебе больше всего подходит из легкого оружия, никто никуда не идет. Задача стоит». «Мне максимально тебя экипировать, тебе успеть привыкнуть к снаряжению до того, как закончится вся эта эпопея с контролем над городом». Кактус осмотрел все, что он успел достать, и удовлетворенно кивнул. Затем закрыл решетку и подошел к ближайшему столу. «Ну, я вообще-то уже подобрал себе оружие». Достав АПР, я передал его кактусу, раскрыв попутную информацию, чтобы ему не пришлось отдельно идентифицировать оружие. Я посчитал, что метрах на ста будет разлет чуть больше 13 сантиметров. Так что вполне подойдет на ближайшие уровни 5, может 7, а то и до двадцатки с ним пробегаю. Севера, Север, а каким таким хреном у тебя получился такой большой разлет? Изменившийся голос кактуса явно не предвещал мне ничего хорошего. Я в панике начал соображать, где кроется критическая ошибка в моих подсчетах, и не мог сообразить. Черт, а отвечать нужно. Пришлось полностью пересказывать кактусу, как считал, что откуда брал и какие цифры в итоге получил. Все это время инструктор по огневой подготовке с прищуром смотрел на меня и поигрывал АПРом в руках. Не успел я закончить, как он, смазавшись в воздухе, оказался сбоку от меня и влепил смачный такой подзатыльник, что у меня аж в голове, кажется, зазвенело. А нет, не кажется. Негативный эффект, легкая дезориентация с пятисекундным таймером выскочил под полоской маны. Я мы с тобой тучу времени учили поправки, а ты «При первой же возможности считаешь, как...» «Да что не так-то?» Потирая затылок, поинтересовался я, когда негативный эффект спал. «Да все не так! Моа — это угловая величина, она не меняется от дистанции. При увеличении или уменьшении дистанции меняется только количество сантиметров в одной моа. Север, я от тебя в шоке. А если бы это была боевая обстановка, и тебе пришлось бы для винтовки рассчитывать поправку для выстрела, от которого зависела жизнь твоих товарищей?» «А ты с такими расчетами за хрен начал бы на полметра правее?» У блин!» «До да меня дошло, в чем проблема. Два с четвертью остаются теми же два с четвертью, хоть на пятидесяти, хоть на ста метрах. Просто при переводе в сантиметры на пятидесяти метрах умножать надо не на два девяносто шесть, а на один и сорок восемь». «О, неужели дошло? Вот что подзатыльник животворящий делает!» Воздел палец к потолку кактус. «Ничего, я тебе в конце занятий накидаю пару десятков задачек. Будешь сидеть считать до посинения. Ну или пока не перестанешь путать». Хм, «Может, и мне ближайшие пару десятков уровней в силу вложить?» Задумчиво поскреб когтями свой подбородок картан. «А то пока селенок не хватает на такой хороший воспитательный инструмент». «Ты подумай над этим!» С серьезным выражением лица покивал кактус. «Он пацан хоть и талантливый, но часто информация доходит в его маленький мозг только через качественный подзатыльник». «Ну да, согласен, коллега. Ведь мало того, что разлет боеприпаса рассчитал неверно, так даже не додумался у меня, сидящего под боком, спросить про остальные минусы пистолета. Надо будет за чашечкой вода... Эм, я хотел сказать чая обсудить наиболее эффективные методы донесения разума в эту юную пустую голову». «Эй, вы чего уже успели спиться?» «Мне стало страшно». «Скажи спасибо, что не спится», — добил меня Картан. «И то только потому, что сейчас полубоевая обстановка». И эти два изверга с пониманием пожали друг другу руки. Ну, эээ, руку слапой. Ладно, вернемся к минусам выбранного тобой оружия. Снова обратил на меня внимание кактус. Достаточно крупные габариты из-за увеличенной вместимости патронов для твоей еще достаточно мелкой ладони будут катастрофичны при стрельбе. Также, видишь, тут расчет точности идет на 50 метров, значит, свыше этой дистанции пуля становится нестабильна, и ее начинают бросать из стороны в сторону, что при низкой начальной скорости данного калибра весьма естественно. В итоге «Кактус» раскритиковал пистолет со всех сторон. Из объяснений инструктора получалось, что хоть пистолет по отражаемым системой параметрам был хоть в чем то но лучше большинства образцов, зато в комплексе получался чем-то средним. Есть образцы с более лучшей точностью — Пускай и без множителей урона на патроны, но в случае, если я собираюсь стрелять на средние дистанции, будут намного лучшим выбором. Или наоборот, пистолеты с маленькой кучностью боя, но огромными показателями критического урона плюс базового урона у боеприпаса. Короче, если выбирать под определенную специфику, можно было подобрать образцы намного лучше, выполняющие конкретную задачу. Как итог, кактус обозвал ПР ни рыба, ни мясо. И что мне теперь делать? Я даже как-то растерялся. Для начала давай разберем, что же из тебя пытается сделать этот твой мохнатый наставник и к чему лично у тебя больше лежит душа. Стрелок ты хороший, конечно, не снайпер, склад у мада и характер не особо подходят. А вот в условиях активного боя с постоянной сменой позиции у тебя вполне не дурные показатели. Так что будем сейчас на практике смотреть, с чем у тебя лучше всего получается. Не просто стрелять, это я с тобой давно прошел, а в спарке с твоим мечом. Что комфортно, какой ствол тебе не будет мешать, с чем ты выдашь максимальные показатели точности и скорострельности в условиях сопутствующего махания мечом и многое другое. После эти два изверга взялись за меня со всей душой садистов. Сначала была отбракована часть оружия, которая не позволяла мне полноценно оперировать мечом, причем не по моим ощущениям, а по наблюдениям этих извергов. К моему удивлению, первыми в оружейку вернулись самые легкие модели пистолетов. Видите ли, когда я делал удары в воздухе мечом, вооруженные легкими образцами пистолетов, им показалось, что меня с ними перекашивает. Ну да, выстрел чуть завышал, если смотреть по мишени. Ну так можно ведь привыкнуть и стрелять чуть ниже, зато устаю не так быстро. Но они были беспощадны. Также вооружение ушли все пистолеты-пулемёты без системы буллпап, из-за того, что у них получались слишком длинные стволы, о которые я чуть не цеплял мечом. Но еще минут 40 издевательств показали, что оружие с автоматическим режимом огня мне вообще не подходит. При активном ближнем бою у меня крайне редко выдавался момент, чтобы сделать больше одного-двух выстрелов. А пусть даже короткая, но очередь своей отдачи меняла мне рисунок ударов. Пускай я сейчас мечом владел лишь на уровне махания ломом, но даже в этом случае оно сбивало мне следующий удар. Завтракали и обедали мы на месте из суточных полевых рационов. Оба моих палача дружно сошлись во мнении, что пока они не подберут мне оптимальный вариант, из тира никто не уйдет. Хотя эти двое спорили частенько между собой насчет тех или иных образцов оружия, которые могут мне подойти для выбранного стиля боя с мечом и огнестрелом, но в большинстве вопросов они быстро находили взаимопонимание. Мучили меня до самого вечера. Даже три раза приходившая Катя не смогла разжалобить эти черствые сердца, поэтому отдыхал я только когда у этих двоих вспыхивал очередной спор. В итоге уже часам к шести вечера перебрали абсолютно все оружие, и сейчас я тестировал две последние модели. Не знаю, о чем эти двое думали, оставив напоследок пустынный орел в модификации под ужасающий патрон 50 калибра, или если перевести в метрическую систему, то 12,7 миллиметра. Но альтернативой ему был не менее монструозный револьвер РШ-12 под тот же калибр. Черт, да я реально боялся стрелять из них. Пускай техника стрельбы у меня поставлена и оточена на максимум, так что отдача не сильно страшна, но это же реально слонобои. У них бешеный вес для оружия одной руки. Да и звук выстрела будет глушить меня самого, не говоря уж о вспышке пламени, выходящей при выстреле». «Вы серьезно? Мои брови от удивления пытались забраться на макушку. «Если ни одна из этих игрушек, тогда останется только один вариант», без намека на шутку ответил Кактус, подкуривая очередную сигарету. «Да у меня даже короткая очередь отдачи сбивала следующий удар, а с этих бандур будет практически уносить». «Там вопрос не в силе отдачи», поддержал инструктора Картан. «Там проблема в длине импульса». «Также мы заметили, что максимальная точность и стабильность у тебя в сорок пятом калибре», продолжил Кактус, как будто эти двое репетировали. «Ну а минусы шумности и заметности в твоем случае не критичны. Ты использовать его будешь, когда уже вступил в бой, причем на близких дистанциях». «Хорошо, ладно. Но где я, по-вашему, возьму эти стволы подходящего уровня?» «У наших оружейников есть чертежи, так что смогут сделать нужного уровня. Это не массовое производство. Есть один оружейник, который может уровня до 25-го сделать». «Я с вас фигею!» Экспрессивно всплеснул я руками. «Чего тогда сразу не дали мне 30-миллиметровый гранатомет?» «Думали над этим?» — огорошил меня Картан. «Но полуавтоматический с барабанным механизмом слишком габаритный, а однозарядный по типу ракетницы имеет слишком маленький боезапас. От тебя нужно иметь хотя бы 5-6 выстрелов между перезарядками. Так что эти два образца имеют самый крупный из доступных пистолетом калибров». Но ну, не совсем», — задумчиво пожевал фильтр сигареты «Кактус», при этом откинувшись и сложив руки на груди. «Есть у нас один умелец, сделал пятизарядный револьвер под калибр 14,5». «Звездец! Это же, блин, калибр противотанкового ружья!» Я где стоял, там и сел прямо на пол. «Мне прямо интересно, кто из вас двоих пытается компенсировать свой размер, сунув мне такую пушку?» «Ты же видишь, какой у тебя мелкий питомец? Нужно компенсировать!» Усмехнулся Кактус. И как ни странно, Картан в ответ ничего не сказал. «У меня есть выбор?» «Нет, нет». Синхронность их ответа окончательно вогнала меня в уныние. «Ладно, фиг с вами, у меня только два вопроса». «Первый, во что вы меня пытаетесь превратить?» «И второй, с какого перепуга ко мне столько внимания?» «Да, иногда он действительно тормоз!» С грустью в голосе ответил Картан. «Что ты хочешь? Он еще ребенок!» Пожал плечами кактус. «Ну, начнем с первого вопроса. Учитывая направленность развития, которую ты выбрал, и твой масштабируемый меч, крупнокалиберный пистолет идеально должен вписаться в эту схему. Не думай, что мы вот так с потолка взяли это решение». Ты сам лично перепробовал практически все варианты оружия, которые мы можем произвести в городе достаточно высокого уровня. Вариантов практически не осталось, так что сделаем из тебя бойца, который при необходимости сможет хвост дракону завязать тугим узлом. А по поводу второго вопроса? Ну так ты и не мальчик с улицы. Кактус как-то резко стал намного серьезней. Ты сын человека, за которым служащие этой части практически полным составом готовы идти в любой ад. Поверь, твой отец в свое время очень многое сделал, и мы побывали далеко не в одном десятке крайне горячих точек, и всегда благодаря ему почти не несли потерь. А сейчас ты приемный сын другого, не менее уважаемого человека. Только благодаря ему за последние пять лет вооруженные силы нашего города не развалились и не скатились к банальному ракетирству и вымогательству. «И поверь, неделю через полторы, максимум две, ты станешь одной из самых узнаваемых личностей города, и текущее внимание тебе будет казаться мелочью». «Не понял?» – помотал ей головой. «Но ведь сейчас этот, как его, Мамонтов вроде пытается захватить контроль над городом». «И захватит!» – уверенно ответил Кактус, чем создал еще больше сумбура у меня в голове. «Вот только ненадолго. Дня три, ну, может, четыре, а потом мы уже начнем действовать и не играть в поддевки. «Значит, все это было спланировано?» «Ну, относительно. Начать выполнение плана мы должны были, когда ты отправишься в Академию. Но Мамонтов начал действовать немного раньше. Пришлось на ходу переигрывать». «А почему ты мне сейчас это рассказываешь? И каким боком это вообще меня касается?» «Сказать, что я был в шоке, это, считай, ничего не сказать». «А как ты думаешь, кто станет правителем города, когда все закончится?» усмехнулся Кактус.